Глава сороковая. «Обещаю, ничего чрезмерного», — заявила Пиппа, когда я стала воротить нос от ее идеи с предродовой вечеринкой. «Только друзья, несколько воздушных шариков и много-много просека». Округлив глаза, я указала на свой гигантский живот. «Ах да!» — казалось, она только сейчас осознала всю затруднительность моего положения. «Всего несколько друзей. Роль воздушного шара исполняешь ты, а просека выпью я». Две недели спустя они с Эбом объявились на пороге нашей квартиры с целой башней розовых кексов и шестифутовой длины транспарантом будущей мамочки. За ними последовали остальные участницы этого своеобразного девишника, за исключением Памми, которую не пригласили. «Тебе не кажется, что это безумие? Бабушка твоего ребенка не придет, зато притащится баба, которая спала с твоим молодым человеком». — заметила Пиппа за несколько дней до вечеринки. — В общем, нарочно не придумаешь. Мне пришлось с ней согласиться. Раньше я и помыслить не могла, что Шарлотта вернется в мою жизнь. Но теперь все изменилось. У меня будет ребенок, и что-то во мне хотело поделиться с ней этой радостью. — Привет, как себя чувствуешь? — спросила она, входя в квартиру с кучей всяких розовых штучек. Она притянула меня к себе и долго держала в объятиях, словно вообще не хотела отпускать. «Чувствую себя ужасно жирной», — засмеялась я. «Жирной и восхитительно прекрасной», — добавил Сэп, протискиваясь мимо нас внутрь. Шипучее пили они, а мы с мамой чинно макали в чай печенье с ванильным кремом. «Я больше никогда не буду пить», — заявила она, когда Пипа предложила налить ей просекко. «После того нашего девичника ни за что». Мы все расхохотались, вспомнив, как после наших посиделок в Биджейс мама выплыла из своей спальни в одиннадцать утра, жалобно вопрошая, почему мы ее не разбудили, а затем интересуясь, есть ли у нас из чего сделать бутерброд с грудинкой. «О боже, что подумает Джеральд!» — бормотала она, отправляясь на поиски чего-нибудь вкусненького в незнакомую кухню. «Выходит, ты не получала никаких вестей от Памми с тех пор, как сказала ей про беременность? Тихо спросила мама, пока все остальные играли в «угадай вес младенца». Я покачала головой. Она несколько раз мне звонила и оставляла голосовые сообщения. Просила ей перезвонить, но если не считать этого... «И ты не стала?» — спросила она, я имею в виду, перезванивать ей. «Нет, мне просто нечего ей сказать», — ответила я. Мама кивнула, соглашаясь. «Я уже рассказала ей о нашем столкновении в кофейне». Правда, опустив все, что касалось Джеймса. Мне не хотелось, чтобы она плохо обо мне подумала. А как бы я объяснила ей историю с Джеймсом, не идя на этот риск? Сэп и Пипа все знали и всячески внушали мне, что я ничего дурного не сделала. Но мне по-прежнему было стыдно от одной мысли об этих встречах. Мы мирно смотрели, чего ждать, когда ждешь ребенка, уютно укутавшись в одеяло. Когда я услышала как оглушительно хлопнула дверь подъезда. При звуке тяжелых шагов на лестнице у меня ёкнуло сердце. По этим первым шагам я всегда могла предположить, насколько пьяным явится Адам. И я редко ошибалась. «Эй, эй, эй, сейчас по W1 как раз идет общее собрание», провозгласил он во всеуслышание. Имеется в виду общее ежегодное собрание Английского регбийного Союза. Я уловила нехороший блеск в его глазах, когда он оглядел гостиную и взгляд его остановился на Себе. Я видела, как он едва заметно поджал губы, выражая неудовольствие и легкое отвращение. «Ну как? Приятно проводите время, милые дамы!» — осведомился он, подчеркнув слово «дамы». Все пробормотали приветствия, быстро сменившиеся всевозможными «уже пора, и мне надо идти». Я заметила, как ощетинился Сэп и послала ему предостерегающий взгляд, а вдогонку еще и покачала головой. «Адам, можно тебя на секунду?» Я оторвалась от дивана, не без помощи дополнительного толчка со стороны Пиппы. «Ты как, в порядке?» — тихо спросил он. Я кивнула и прошла в нашу спальню, не говоря ни слова. Адам послушно следовал за мной. «Что с тобой такое?» — спросила я ровным и спокойным голосом. «Что со мной такое?» — отозвался он, негромко фыркнув. «Это ты наводнила нашу гостиную своими «золотыми девочками»?» Адам намекает на американский комедийный сериал «Золотые девочки» 92 годов, посвященный жизни четырех пожилых героинь в Майами. «И я вижу, что он опять тут», — Говори тише. Это мой дом, и я буду говорить в нем так громко, как пожелаю. Ну, хватит, это мальчишество. И когда это мы договаривались о том, что объявим пол ребенка, не унимался он. Видно, он был не настолько пьян, чтобы не заметить розовые приношения, украшающие нашу гостиную. Я даже матери еще не сказал, а ты уже вовсю трубишь об этом. Хотя, если бы моя мать была приглашена на твое дурацкое чаепитие, она бы, вероятно, узнала вместе со всеми остальными. Скорее всего. Он посмотрел на меня с самым настоящим презрением. И я повернулась, чтобы выйти. «Я не собираюсь играть с тобой в эти глупые игры, Адам», устало проговорила я. «Твоей матери здесь нет, потому что я не желаю ее тут видеть. А пол нашего ребенка никогда не был такой уж тайной. Вероятно, если бы мы ждали мальчика, тебе бы сильнее хотелось поделиться этой новостью». Я вспомнила, как мы пару месяцев назад ходили на УЗИ. Я была беременна уже 20 недель. Обычно его и делают в это время. И как на лице у Адама отразилось разочарование, когда узистка объявила, она готова побиться об заклад, что у нас будет девочка. «А вы часто ошибаетесь?» — спросил он, хохотнув. «Очень стараюсь этого не делать», — ответила она. «Но какова статистика?» — настаивал Адам. Если уж давать количественную оценку, я бы сказала один раз из двадцати. Примерно так. Он самодовольно поглядел на меня, но тут она добавила, «Хотя в данном случае я почти уверена, что вы можете начинать вязать розовые пинетки». И я увидела, как у него снова поникли плечи. Теперь он, расхаживая по спальне и бешено жестикулируя, заявил, «Я просто думаю» что тебе стоило бы немного считаться со мной и моими чувствами во всем этом. Ради всего святого, Адам, ты сам ведешь себя как ребенок. И я вышла. На встречу мне шел Себ, и лицо у него было мрачнее тучи. С твоего позволения, произнес он, проходя мимо. Себ, прошу тебя, я хотела схватить его за руку. Но вместо того, чтобы спуститься по лестнице и выйти из квартиры, он прошел прямо в нашу с Адамом спальню. «Тебе что-то не нравится?» — осведомился он, наступая на Адама. «Сэп, ну хватит!» — умоляла я, глядя, как Адам с недоверчивым видом выпрямляется во весь рост. Я потащила Себа назад, и он усмехнулся. «Не думал, что у тебя хватит на это духу!» — прошепел Адам. «Уж не знаю, кого из нас он имел в виду». «Она для тебя слишком хороша!» — заявил Сэп, но я уже выводила его из комнаты.